Серакулыбаясь и периодически посмеиваясь, Мария с интересом наблюдала за забавное выяснение отношений между двумя корешами. Ещё на подходе к родному жилищу её мужа окликнул знакомый голос, и тут же началось недоразумение. Виктор приставал с очередным вопросом к местному алкогошу, тот отпирался как мог. "Ты что, друган? Мы ведь с тобой как родные", лопотал полутрезвый крокодил. чтоб её оградил такую хрень. Ты за кого меня принимаешь? Ген, ну хорош морозить. Если Маруся стесняешься, то да не было этого. Дядя Гена посмотрел на ухмыляющуюся свидетельницу и продолжил: "Откуда у меня такие знакомые, ветёк?" Виктор почесал затылок и решил начать заново. "Вот смотри. Тот день, когда меня забрали, помнишь?" «Обижаешь!» Оппонент недовольно покачал головой «Ты что, думаешь, дядя Гена все мозги пропил? Провала в памяти, в отличие от некоторых, у меня в памяти нет» «А вечер накануне?» «Еще бы!» Крокодил присвистнул «Ты такой кайф обломал! Сначала вроде все путем шло, такие разговоры серьезные!» А потом, как с цепи сорвался, и давай стакан за стаканом. Точно в жоп ужали его кто? Я тебя таким и не видал. Надрался в хлам, домой пришлось тащить. Дядя Гина повернулся к супруге Виктора с извиняющимся выражением лица, мол, твой сам нарожон лезет. Приходится выкладывать всю правду-истину. Женщина продолжала улыбаться. "Миж тем, пытаясь дотянуться до реальности, Виктор вновь спросил: "А ты хочешь сказать, что я тебе про свои проблемы не рассказывал? Сам ведь предложил выговориться?" Мм, вот пристал. Собеседник уже протрезвел от столь напряжённого допроса. "Да чтоб меня в веку воли не видать. Зуб даю. Ты чего-то там мычал? Ничегошеньки не разобрать было." А на следующий день не унимался дознаватель. Номер телефона с адресом, как у меня оказались, сорока на хвосте принесла. Дядя Гена вновь уставился на прекрасную половину ведливого гражданина, дескать, уберите от меня сумасшедшего, пожалуйста, затем пробормотал Виктору. А тебе в больничке там никакие лекарства специальные не прописали, случаем? Может, стоит принять? А то в ображении чего это разыгралось? Я тебя после того вечера не встречал до сегодняшнего дня. Сегодня увидел, обрадовался дурак. Думал раздрадосадованный Виктор выдохнул и уточнил. То есть что со мной случилось на следующий день, ты не знаешь. А почему не знаю? Рассказали. Ты утром выпал, сел на лавочку, посидел немного, потом куда-то рванул, как ошпаренный. А когда вернулся, тут тебя менты и приняли. Где ты пропадал полдня, я уж не скажу. Виктор повернулся к супруге и развёл руки в стороны. Топик Тем временем дядя Гена, используя минутную передышку, решил не дожидаться второй серии допроса с пристрастием и уже стремительно улепётывал в сторону ближайшего ларька. Чёрт его дёрнул связаться с этой семенькой. Через пару часов или около того Подробный рассказ о похождениях по мирам и пространствам с галактиками близился к завершению. Талантливый исказитель сидел в кресле, а супруга расположилась у него на коленях с живописным выражением восхищения на лице, внимая каждому звуку, словно маленькая девочка, которая слушает увлекательную сказку, льющуюся бесконечным потоком из уст мудрого отца. Так и было. Выходит, некий благодетель подключил меня к своему потоку во время моих душевных излияний. Фонила верно на всю вселенную. Жаль настоящего имени не знаю, вряд ли найду теперь. Из знак этот на лбу. Из-за него, видимо, я сразу оказался в параллели. И намерение моё серьёзное потребовалось, а не глаз. Но так натурально было. Подытожил Виктор, затем поцеловал ребенка и спросил с юмором. «Ты меня одноглазого любила бы?» «Слепого ведь любила?» Прозвучал достойный ответ, после чего супруга со знанием дела объяснила. «А насчет фона? Так это родители посодействовали. Я когда в тюрьму угодила, попросила маму позаботиться о твоем развитии. Верила, что справишься. Вот тебе инструктора и назначили». А почему, мама, тебе вернуться не помогла? Виктор вопросительно окунулся в глубь своей половины, широко улыбнулся и понимающе произнёс: "Хм. Иначе роды затянулись бы. Какие же вы с матушкой умницы. Странно, что Ахриман не увидел мой скрытый потенциал. Ты ведь видела, я Алексея видел. У Ахримана нет любящей творческой силы. Вот и не заметил. Вот у твоего инструктора есть" И у тебя есть? Раньше только я видела. Теперь и ты прозрел, мой хороший. Не перестаю я тебе удивляться, любимая. Спасибо. Кстати, о наше первое свидание в параллельном цикле в Москве, которое для тебя оно существует или та версия была я там или нет? С полуслова подхватила Мария. Виктор кивнул. А как бы ты хотел? Супруга прищурилась с хитрицой. Родная, могу ведь отшлёпать, грозно вымолвил Виктор. Мария вдруг прильнула к мужскому уху и очень похоже, прямо как кошка замурлыкала: "Мур-мур-мяу", после чего принялась игриво ластиться к хозяину. "То есть ты была и там?" прозвучало несколько задумчиво. Виктор ощутился перед очевидным фактом. расчитывая влияние параллельного цикла одноголи А зачем, по-твоему, я в Питер приехала, мне ж тема горошила Мария. А, получается, чтобы тазик мне на голову опрокинуть. Муж замер с полуоткрытым ртом. Конечно, нет, мой хороший, ласково, ласково вымолила супруга, развеивая мужские терзания. Тазик чистая импровизация. «Мир в динамике, а мы с тобой просто пересекаемся в любой версии, и я вижу приближение ключевых точек. И твое присутствие чувствую, прикосновения, и неважно, в параллели или еще где». «Ну хорошо», — Виктор пытливо уставился на супругу. «А с отцом? В подробностях о его гибели ты не рассказывала?» «А я не спрашивал, но выходит, ты вместе с ним тогда почему же...» и попрощаться хотела напоследок. Маруся Чмокла чмокнула мужа и назидательно мол: "На кого я тебя оставлю?" задала риторический вопрос. Глупинки. Разве я могла погибнуть? Некоторое время она сидя в обнимку с Милым загадочно смотрела в родные очи, потом подмигнула, резко вскочила и унеслась прочь из комнаты. В связи с увлекательной беседой у неё возникла идея. «Надо срочно проверить». Исследовательский пыл разгорелся не на шутку. Вскоре Мария вернулась в компанию с хорошо знакомой Виктору принадлежностью для интеллектуальной порки. Именно так мужчина раньше воспринимал шахматную доску, на которой супруга периодически и с удовольствием разделывала его словно бог-черепаху. И началось утомительное противостояние. закончилось. Итак, четыре раза. Изумлённая супруга, будто не смышлённая школьница, стояла у доски и хлопала глазёнками. Тем временем довольный учитель сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и выстукивал по краю стола ритмичную барабанную дробь, изображая очередной победный марш. Наконец женщина прекратила попытки поисков выхода из тотального окружения и вымолвила: "Ты ведь даже время на обдумывание не затратил. Мне зачем сиедничал супруг?" Мария повернулась спиной к разгромной сцене проигранного ей только что сражения, хмыкнула и сказала: "Такое впечатление, что у тебя вместо головы компьютер. Что-то вроде." подтвердил муж с улыбкой и добавил: "У меня была хорошая наставница". Немного постояв и взвесив текущее положение дел, супруга не спеша подплыла к Виктору, привычно устроилась верхом на мужских череслах, обвила руками любопытный феномен, ио задача науставилась ему в глаза. "Мне, конечно, приятно столь лесной речи, но Замолчав, она уткнулась лицом любимому в шею и прошептала: "Как же я теперь выигрывать буду?" Виктор погладил подругу по головке и так же тихонько зашептал в женское ушко: "Некак, родная, но не проигрывать. Я тебя научу". Супруга чуток потёрлась лицом о мужнюю шею, словно пыталась проникнуть во внутренст странного организма. после чего с довольным видом возобновила зрительный контакт. А теперь заговорил Виктор серьёзно. Нам нужно настроить твоё звучание. В каком смысле? Супруга Лукова улыбнулась, затем добавила: "Я вроде не дурно звучу. Или ты хочешь, чтобы соседи сбежались?" "Звучание во всех смыслах, любимая", продолжил серьёзную линию Виктор. Придётся наведаться в гости к общему знакомому. Наши потомки не должны путаться в его потоке. Ты согласна? В знак согласия радужная супруга нежно впилась в мужа губами. All the leaves are fall